Глава седьмая. День за днем. И еще один. Второй, третий и десятый. Который почти не отличался от двадцатого и тридцатого. Как ни странно, но я втянулась в местную размеренную жизнь. Подъем, умывание, завтрак. К слову, готовили в столовой вполне прилично. Занятия, обед и снова занятия. И ужин, после которого я училась уже сама. Не сказать, чтобы все было так уж сложно. География. Расоведение — история, на редкость занудное вследствие повального миролюбия. Войны здесь случались крайне редко, и даже место вождя на соседнем континенте делили на суде старейшин, а не с оружием в руках. Так что особых сложностей не возникло. Другое дело — магия. Здесь я не знала действительно многого, и это незнание ставило под угрозу мое светлое будущее, с мыслью, о котором я уже сроднилась. Ты просто чересчур уперлась в теорию. Марек заглядывал едва ли не каждый день. Если поначалу это повышенное внимание меня изрядно раздражало, не привыкла я к столь тесному общению, то постепенно я смирилась. Все эти классы и подклассы нужны теоретикам, да и то условны. Каждые десять лет их пересматривают и вводят новую классификацию. Ага, а я со старой разобраться не в состоянии. Что за... Не могли чтобы как в кино? Мак огня, земли или там воздуха. Нет, деструкторы и конструкторы. Порядки, подразделы. Смотри, Марк решительно захлопнул толстенный учебник. Грубо говоря, есть два полюса силы. Это я уже проходила. Как и признаки наличия силовых линий, географические аномалии с силовыми лакунами или вообще зоны нулевого натяжения. Но карты картами, как атласы и справочник, люшали с константами для определения плотности силового потока в зависимости от долготы. Я даже научилась пользоваться этими константами. Все и вправду оказалось просто. Достаточно подставить в уравнение и учесть пару переменных. Моя способность это сделать, казалось, весьма удивила мастера Витгольца, высокого и мрачного аристократа, который вовсе не был рад свалившейся на него необходимости учить какую-то полукровку. Впрочем, за прошедший месяц Он не то чтобы вовсе переменил свое мнение, скорее стал относиться снисходительно. «Ваше старание весьма похвально», — сказал он в прошлый раз, вручив мне десяток расчетных листов и еще пару справочников. «Попробуйте справиться с заданием первого курса». Я пробовала и даже справлялась, пока не появился марок. И, соответственно, силовых линий, деструктивные, которые также именуются зоной хаоса, и конструктивные, позволяющие работать с материей. Он забрался на стул что меня дико раздражало, но стоило признать, что Марок не единожды помогал мне, буквально разжевывая некоторые моменты, казавшиеся автором учебников, очевидными. «Одаренность — это врожденная способность работать с тем или иным видом энергии. Таким образом, маги способны использовать деструктивную энергию». «Деструкторы!» — со вздохом сказала я, пытаясь применить это зазубренное еще в первую неделю моих занятий «Знание к задачке». «И как, простите, мне посчитать процент распределения одаренных согласно решетке Ламермана?» «Именно, и существует теория, что именно потоки и их интенсивность и определяют способности магов». Марк помахал карточкой перед носом. «Смотри, у тебя даны координаты этой долины, соответственно, тебе надо сперва определить, какие потоки там проходят, их интенсивность, а затем сопоставить, используя коэффициент коррекции» математику, я всегда любила. Я, в принципе, больше тяготела к естественным наукам, которые были понятны и конкретны. А вот гуманитарные ставили меня, мягко говоря, в тупик. Ладно, еще правила, но вот, прости господи, всякие там метания книжных душ казались мне не то что непонятными, смешными. Русичка называла меня зачерствевшей. Плевать. Главное, здесь никто не требует от меня литературно изложить подвиг Сонечки Мармеладовой, и лить чернильные слезы над трагической судьбой Наташи Ростовой. А посчитать это я всегда с удовольствием. Действительно просто. Интенсивность, натяжение. И сравнить соотношение один к одному, и, следовательно, логично предположить, что конструкторов с деструкторами будет рождаться равное количество. После того, как я поняла принцип, прочие задачи уже не казались мне неразрешимыми. Справочники, линейки, «И жаль, что калькуляторов здесь нет, а со счетами я не больно-то владу ладу». Марок молчал. То ли о своем думал, то ли мною любовался. «Надеюсь, что нет, поскольку приятель из него неплохой получился. Как по мне, жаль будет потерять, если его данное гордое звание не устраивает, но к романам и романчикам я не готова». «Что там у тебя еще?» Он взял следующую тетрадку. «Травоведение». И малый атлас анатомии, который был мало отличен от нашего земного, а потому особых усилий не требовал. Анатомию я знала прилично. Все-таки изначально собиралась в медицинские поступать. Благо, вовремя образумилась. Прогуляемся? Марок сложил мои тетради. Или ты как? Я никак. Еще повторить бы классификацию заклинаний. А после? Сложно все-таки за пару месяцев усвоить то, что прочие учат годами. Но настроена я была серьезно. Сейчас конец июня, которые в этом мире называли «серпогоном». Новый учебный год начнется в сентябре. Стало быть, в конце августа меня ждет комиссия, которая и определит, можно ли зачислять меня на первый курс или надо еще год потратить на подготовку. Лишнего года у меня не было, но и право на нервный срыв тоже. А с учетом, что потоки эти мне уже по ночам снились, срыв был не за горами. «Прогуляемся», — согласилась я и поднялась. Университет почти обезлюдил, чему я лишь радовалась. Студенты разъехались по домам, остались либо те, кому, как я понимала, ехать было некуда, или же испытывавшие трудности с учебой. Преподаватели и комендант общежития, в веренной территории, интересовавшийся слабо. Пяток старшекурсников, у которых были какие-то свои, непостижимо далекие от моего понимания дела. Главное, что все эти люди по молчаливой договоренности не мешали друг другу жить. Лето здесь было горячим. И если в общежитии царила приятная прохлада, то на улице духота стояла конкретная. Трава порыжела, листья кустарников свернулись трубочками, пахло пылью и еще чем-то на редкость неприятным. Но, как я не пыталась установить, источник вони не смогла. Главное, что сумерки не приносили облегчения. Здесь по ночам становилось как-то особенно душно, а неприятный гнилостный запашок так раздражавший меня, проникал и в комнату, мешая спать. «Тобой Айзек интересовался», — первым, как обычно, заговорил Марек. «Что? Вот уж неожиданная новость. В прошлую нашу прогулку, напрочь лишенную флера романтизма, мы говорили о местных расах и их особенностях. В позапрошлую — о мирах, в том числе и моем. Еще раньше... В общем, об Айзеке не вспоминали с того самого первого дня». «У меня в деканате знакомая работает, мамина родственница». Марок поморщился. Стало быть, родственница не только работает, но и приглядывает за милым мальчиком, обо всех мальских проблемах рапортуя матушке. Да уж, от такой заботы только повесится Она сказала, что Айзек заходил на прошлой неделе, спрашивала о новенькой, как успехи и вообще, откуда ты взялась. «От верблюда». Я понимала, что злиться на Марока бессмысленно, поскольку он совершенно точно не виноват, что у кого-то там любопытство заиграло. Но, проклятье что этому коронованному мажору от меня надо? Настолько надо, что он в деканат не поленился заглянуть? Или Марго? Я просто хочу предупредить, что Айзек может казаться милым, если захочет. У них это вроде игры. Кто больше девиц в постель уложит, у Марека глаз дернулся. Злится, все еще злится. «Нет, не знаю, я на его месте тоже вряд ли стремилась бы ко всепрощению. Я, в принципе, идею всепрощения читаю еще той дурью, но...» «Я поняла». «А за тебя, если что, и рот не заступится». «А за кого заступится?» «Как бы тебе сказать, его перевели не просто так, а пытаясь замять скандал. Что роман неудачный?» «Вроде того». «Ясно, соблазнил не ту девицу, за что и поплатился». Марок пнул камешек и тихо произнес. Его пытались заставить возместить ущерб. Каким образом? Что плевру зарастить, если она имелась? Или мозгов красавицы добавить? Не знаю, вынужден был признаться Марок, останавливаясь у зарослей колючника, которые ночью гляделись особенно грозно. Были ветви, почти лишенные листвы, и длинные же иглы. Девушка серьезно пострадала и вообще... Вообще... На память я не жаловалась, да и знания о мире за прошедшие недели прибавилось. По-моему, в Академии Ирхат учатся исключительно мужчины. Что? Сплетни сплетнями Но не надо уж совсем за рамки выходить, а то сейчас получится, что этот Айзек взглядом одним девиц бесчестит. Про меня тоже многое болтали благодаря Софочке. Интересно, что она придумала? Что я сбежала с любовником? Или утопилась, скололась, как пропащая моя мамаша? а то и вовсе ушла в порнозвезды. Хотя это вряд ли. До этого ее пуританская фантазия не додумается. Домой бы все одно заглянуть, просто убедиться, что дом этот никуда не исчез. — Ты его защищаешь? Марок, как следовало ожидать, вспыхнул праведным гневом. — Я указываю на логические нестыковки. Я шагнула за кусты, которые хоть и щетинились колючками, на деле оказались не такой уж непреодолимой преградой. Табличек, запрещающих ходить по газонам, я не наблюдала. А что не запрещено? О правилах, которые я на третий день вызубрела, просто на всякий случай, ибо в собственное везение не слишком верила, про газоны тоже ничего не говорилось. Марек шел следом и молчал так выразительно. Я же просила, не втягивай меня в ваши разборки. Я уселась под деревом. Темный ствол его, слегка шершавый на ощупь, приятно пах кофе, причем натуральным ветви поднимались, держа сизо-серую массу листвы, которая переплеталась с кроной соседнего дерева, и еще одного. Если посмотреть, то получится и такая рыхлая стена на подпорках. «Айзек опасен. Учту». И он нацелился на тебя. «Обломится». Я легла, заложив руки за голову. «У меня совершенно иные жизненные планы. И ломать их из-за какого-то мажора я не собираюсь. У вас так принято?» Марок присел на темный корень. «Нет». «Тогда зачем ты это делаешь?» «Что делаю?» «Лежишь. Тут пыльно». И спокойно. Я прикрыла глаза, чувствуя, как отступает напряжение последних дней. Меня окутывало тепло и нега. И если бы не бубнёшь Марака, рассказывавшего, как нехорошо валяться на земле, потому что тут грязно и мошки ползают, я бы заснула. Пусть ползают. От мошек вреда куда меньше, чем от людей. Тепло расползалось по телу и растворяла ноющую боль в мышцах. А что, физическая подготовка мне тоже полагалась. И задачки больше не казались нудными, и система как таковая логично конструкторы и деструкторы, а там в зависимости от того, насколько выражен дар, уровни силы, я сама находилась на втором, но с хорошей перспективой роста. Целители, созидатели, которые работают напрямую с мертвой материей и способны изменять ее свойства и саму структуру. «Специалисты по живой материи». «Ты меня не слышишь». Теперь марок кажется, злился, и злость его была очень яркой, темно-оранжевого цвета. Она жила вокруг сердца, окутывая и его облаком, и еще легкие, и печень тоже. «Мне хорошо», — ответила я, хотя разговаривать было лень. «Сгинь!» Он нахмурился и полыхнул еще сильней. «А и плевать!» Я закрыла глаза, позволяя силе течь сквозь меня. Силовые линии, Это хорошо. С деструкторами точно так же. Специалисты по работе с материей – живой и неживой. Правда, как именно они работают, в учебнике не говорится. Главное, что их крайне мало. Еще меньше, чем конструкторов подобного порядка. Какие-то биологические свойства. Энергия разрушительна для организма, поэтому процесс обучения опасен. Отдельные фразы всплывали и гасли. Но я знала, теперь я точно все запомню и то, что было прочитано один раз, и даже те сноски крохотными буквами, в которых так любят ковыряться, мастер Генеша, еще одна моя наставница воле ректората. Кажется, я все-таки заснула, а когда проснулась, то увидела, что и Марек придремал, прислонившись спиной к стволу. Он выглядел очень уставшим и продолжал злиться даже во сне. Мне стало его жаль. И, протянув руку, я позвала злость. Я вытянула ее до капли, и скатала в шарик, а шарик сдавила в ладони и велела ему рассыпаться. Я почему-то ни на мгновение не усомнилась, что сделать подобное в моих силах, и когда призрачный пепел вылетел сквозь пальцы, я вздохнула и сказала «Вставай!». Ночь на улице, глубокая, а нам еще в общагу возвращаться, благо она на ночь не запиралась.